«Сомов думу думает», — усмехнулся Сомов. «Какой-то несерьезный разговор у нас получается. Шутки, прибавутки, яблочки. А дело-то серьезное». «Ясное дело серьезное. Было бы оно так себе, мы бы тут шутки не шутили, а вели бы себя очень солидно. Вы-то молодежь не знаете пока этой закономерности. Чем более пустячная проблема...» Тем серьезнее ее обсуждают, и тем выше инстанция, на уровень которой выводит окончательное решение. Я сам еще толком не понял, в чем тут фокус. Вероятно в том, что для решения сложных проблем необходимо изобретать понятийный аппарат, заметил Калуц. Для пустяковых дел его изобретают бюрократы, а в серьезных делах они ничего не смыслят, и приходится напрягаться самим. А пока его нет, приходится оперировать понятиями вроде, например, «сверхличность». И как его можно употреблять всерьез? Вот и перешучиваемся. Да, отозвался Спиридонов. «Честно говоря, я не вполне уверен, что серьезные люди могут решать серьезные проблемы. У них для этого не хватает фантазий. У меня ее вообще нет. А была в детстве. Вот, кстати, есть такая мысль, что дети должны проще соединяться в эту самую... «Как считаете?» «Дети?» Колодцев пожал плечами. «Почему?» «Не знаю. Мысль есть, и откуда взялась, не знаю. Вы думаете, люди между собой конфликтуют?» «Нет. Конфликтуют жизненные опыты и предрассудки. С возрастом человек всегда во что-то упирается. Найдет стенку, упрется лбом и стоит. Некоторые даже друг в друга упираются. Со стороны смешно, а вот подиже ты. Те, которые могут смеяться, то есть люди несерьезные, они как-то умеют посмотреть на себя со стороны и долго не стоят. А серьезные, те сразу возводят свою проблему со стенкой в ранг принципа. «Это мои принципы, на том стою». И стоит. А у детей нет жизненного опыта и принципов, зато у них есть правила. И играют они всегда по правилам. Если игра хорошая, то ее правила устраивают всех, и обиженных нет. А нет обиженных, нет и конфликтов. «Сложно», – сказал Калуц, – «требует осмысления. Но мысли интересные. надо будет Шеффилду изложить». Уже изложили. Мы оглянулись, в дверях спальни стоял Шеффилд, а за ним стояла Мариша. Она была серьезна и печальна, а Шеффилд наоборот улыбался. Как самочувствие, Артур, Калуцов встал. «Надеюсь, все обошлось?» Давление подскочило, но сейчас уже лучше. Мысль господина Спиридонова меня дополнительно взбодрила. Я нахожу ее блестящей. Мысль изреченная есть ложь, сказал Спиридонов. Мысли надо записывать, иначе все потом переврут. Ложь во спасение, святая ложь, ответил Шеффилд, располагаясь на прежнем месте. Как я понял, вы уже перешли к согласованию позиций. Более того, мы почти их согласовали. Осталось теперь понять, что нужно делать. У меня имеются кое-какие соображения. Изложите, если они достаточно несерьезны. Шеффилд сел и сделал серьезное лицо. Для того, чтобы изложить достаточно, соображения вот какие. Нам нужно столкнуть лбами два ведомства. Одно из них ГУК. Полагаю, что верхушка управления ваши намерения не поддержит. Во-первых, потому что задета честь мундира, во-вторых, огласка грозит весьма значительным лицам неприятными последствиями, а в-третьих, и это, пожалуй, главное, вы создаете угрозу подрыва доверия к той концепции освоения космоса, которая формировалась длительное время и на которой выросли все эти значительные ныне лица. То есть жесткая структура, строгое подчинение, желание иметь вблизи Сатурна такие же кабинеты, как и на Земле и так далее. Эта угроза для них равносильна попытке смещения с должностей и прочие административные пертурбации. Они жизнь положили за идею и будут стоять до конца. То есть за губ я вполне ручаюсь. Он станет стеной на вашем пути. «Но я не вижу ничего стоящего, что можно было бы упереть в эту стену». «А если оно обнаружится?» – спросил Сомов. «Тогда ведомства упрутся друг в друга, и у вас появится свобода маневра». «В каком смысле?» «Поскольку вы являетесь единственной компетентной компанией, способной доказать либо полезность, либо наоборот бесполезность вашей затеи, обе стороны постараются заручиться вашей поддержкой». А глазка обеспечена автоматически, причем ГУК постарается, чтобы вы получили отрицательный результат, а его неизвестный пока оппонент наоборот. И обе стороны будут выделять ресурсы на вашу работу. При отсутствии одной из них вас будут либо поддерживать, либо топить, но средств не дадут. Одни потому, что не желают себя дискредитировать, а другие потому, что будут считать очевидной поддержку со всех сторон. В самом деле усмехнулся Шеффилд. Если все за, то каждый будет надеяться на остальных, и никто даже пальцем не захочет пошевелить. Это один механизм. Другой заключается в том, что каждый займется проблемой на свой страх и риск. Тогда наступит хаос, и любой неуспех может решающим образом повлиять на общественное мнение. И еще один аспект. Если нет противников, Все немедленно закроют глаза на существование второго параграфа. А этого допустить нельзя ни в коем случае. Ибо только этот параграф в том или ином виде обеспечивает законность вашей деятельности. Вспомните, что было с пересадкой органов. Не существовало законодательного обеспечения, а успех был налицо. Все кинулись пересаживать и чуть не допересаживались. «Говорят, кому-то пересадили правое полушарие мозга». «Пересади они и левое, мы бы с вами сейчас имели такие драконовские параграфы, по сравнению с которыми уложение Святой Инквизиции казались бы сводом правил хорошего тона». Спиридонов выразительным жестом проиллюстрировал жесткость гипотетических параграфов. «Солидарен полностью», – поддержал его Шеффилд. «Нужна мера во всем, а если она стесняет...» Необходимо лишь в известной мере ее скорректировать. Но нынешние рамки, извините, ни в какие ворота не лезут. В соблюдении меры, однако, тоже должна быть своя мера, заметил Калуца. Ибо сказано, мера во всем без исключений. Однако нам нужна организация или ведомство, которое оказало бы поддержку. Что-то я не вижу подобной организации ни в какой своей окрестности. В связи с этим... Вопрос о мере и мерах вообще считаю не слишком актуальным. «Да», — сказал Спиридонов задумчиво, — «я тоже не вижу никакого ведомства, способного противостоять ГУКу, и это очень печально. Может быть, Академия наук? Мне, например, непонятно, почему ученые-мужи помалкивают. Ученые-мужи имеют поверхностное представление о нашем эксперименте, поскольку мы его не афишируем. Они афишируем по уже упомянутой причине. Второй параграф. Но вы могли бы опубликовать какие-либо теоретические статьи. Те, что могли, опубликовали. Насчет интереса не знаю, но отклика они не вызвали. Никаких суждений по существу проблемы со стороны мы не услышали. Да, Спиридонов, казалось, был удивлен. А между тем, в вашем институте и его окрестностях, по моим сведениям, об эксперименте наслышаны. И суждения есть. Не далее, как вчера, я... Хм... Странная складывается ситуация. Многие слышали. Некоторые знают. И все помалкивают. Почему? В приватном порядке, пожалуйста. А официально тишина. Я вам скажу, почему, заявил Шеффилд. Кто-то должен сказать «А». «Все полагают, что это должны сделать мы, но мы молчим, потому что Вавилов потерпел катастрофу, хотя она не имеет отношения к эксперименту». «Почему же не имеет?» – сказал Калуца и как-то странно посмотрел на Шеффилда. «Потому что не имеет», – резко ответил Шеффилд. «Сейчас этот вопрос обсуждать ни к чему. Это специальный вопрос, а мы говорим на общие темы». «Э-э-э», – вмешался Спиридонов, – «прошу прощения». Если мы заключаем пакт о ненападении и взаимной привязанности, то, вероятно, должны быть взаимно откровенны. Я же наблюдаю, извините, темниловку, что резко ухудшает взаимопонимание. В таком случае, господа хорошие, помолвка отменяется. Берите ваши куколки и отдайте наши тряпочки. Что это еще за... Василий Васильевич мягко перебил колуца. «Мы отнюдь не отвергаем сватовство». Ну и у нас между собой имеются расхождения относительно некоторых аспектов. Каких, например? Видите ли, мы ведь не зря выбрали такое странное место для проведения экспериментов. Какое место? Космическое пространство. Причем тут космическое пространство? При том, что мы его выбрали. А чем же это пространство отличается от других аналогичных? Тем вероятно, что оно пустое. В нем нет лишних свидетелей, зато есть кое-какие дополнительные факторы. А почему я ничего не знаю об этих факторах? Потому что два часа назад отставили Вавилов и весь полет в сторону, решив заняться земными делами. И мы тогда еще не достигшие взаимопонимания пошли у вас на поводу. Да, Спиридонов заворочился в кресле, сел так, эдак, но не найдя подходящей позы вернулся в прежнюю. Интересно. Тогда давайте откручивать назад. Что там с Вавиловым? Там вся наша аппаратура, а она уникальна, в том смысле, что сделана специально для экспериментов в единственном экземпляре. Схема, разумеется, нам известна. Известна также последовательность действий и, в принципе, нет препятствий, чтобы сделать попытку воспроизвести эксперимент в земных условиях. Препятствия этического и, так сказать, политического характера мы обсудили. Остались препятствия научно-технического характера. Возможно, существовали какие-то скрытые факторы, имевшие космическое происхождение и оказавшие сильное, если не сказать решающее влияние на ход эксперимента. Мы этого не знаем. Мы пытаемся воспроизвести эксперимент здесь, на Земле и... И получаем шиш 6... так... «Вот именно шиш. Что тогда? Мы уже взбодрили ведомство и общественность, раструбили на всю Солнечную систему, а сами не можем воспроизвести результат. Скандал?» «Скандал!» — согласился Спиридонов. «Теперь вы осознаете всю сложность нашего положения. Можно было бы втихаря тут, в институте, и охотники бы нашлись, и кролики отыскались. Но что толку?» Полной гарантии-то нет, а второй параграф – он есть. Даже в случае ряда удачных исходов, наше положение остается двусмысленным. А при неудаче нас смешают с грязью наши же коллеги. Этого я опасаюсь больше всего. Ярлык шарлатана в научном сообществе – страшная вещь. У нас есть только два бесспорных аргумента – Сомов и Вавилов. Сомов – вот он, а Вавилов – он далеко. Он, как вы совершенно справедливо заметили, летит себе и летит. «Ерунда», — заявил Шеффилд. «Я знаю колодцу, Он всегда был склонен к мистике. Надо повторять эксперимент, я уверен в успехе». Интересно, что в успехе больше всего уверен именно тот, кто не был на Вавилове и не знает в деталях методику реального эксперимента. Не обижайся, Артур, я... Не хочу тебя упрекнуть, но ведь и сам результат не планировался изначально. Ты только предполагал такую возможность, а я вообще в нее не верил. Теперь вера есть, и есть журнал экспериментов. А что за журнал, поинтересовался я. Это такая амбарная книга, куда мы скрупулезно записывали все данные, показания приборов, сопутствующие факторы, ощущения испытуемых и так далее и тому подобное. Но его мало. Будь у меня в руках вся информация, уверенности было бы на порядок больше. Мы смогли бы детально рассмотреть процесс, развернуть его во времени и, быть может, понять, почему именно в тот момент, не раньше и не позже, это произошло. Что произошло, воскликнул Спиридонов. В меня вселился Святой Дух, то есть Осеев. Кстати, до сих пор не могу понять, как вы догадались, что и я это испытал. Но вы не знаете, что я это испытал первым. А сейчас я сообщу вам еще кое-что, чего вы не знали и не могли узнать. Так вот, именно тогда, когда я и Осей стали одной личностью, мы поняли, как это можно делать регулярно и целенаправленно. Этот миг озарения длился всего какие-нибудь полчаса, но мы успели записать только основные тезисы и откровения. После этого начался кризис, и сверхличность распалась по схеме Сфиаборга. Теперь надежда на Сумовых, но вот беда. Ни один из них не специалист в области психофизиологии. Да к тому же и схема у них не гений, а скорее мудрец. «Что-то я плохо стал соображать», – пожаловался Спиридонов. «Схема, гений, мудрец – это что?» Это терминология. Тот самый понятийный аппарат, без которого весь разговор перестает быть серьезным. Чтобы рассуждать и делиться догадками, необходимо, чтобы терминологией владели все участники беседы. Иначе вместо дискуссии получится лекция об основных понятиях. Вы знаете, что такое квант? Нет. И я не знаю. О чем с нами будет говорить физик? Он будет объяснять то, что для другого физика элементарно. Чтобы рассуждать, надо обозначать предметы и явления. Но, скажем, гений у нас – это такая структура сверхличности, когда усилению подвергается функция логического и абстрактного мышления, способности к анализу и синтезу. А мудрец? Мудрец? Мудрец – это усиление интеллекта в целом. Способность улавливать связь явлений широкого спектра, внешне не имеющие друг к другу отношения. «Вот с Сомовым произошло именно это. Он, увы, единая личность. У него нет внутреннего оппонента. Я бьюсь с ним уже полгода, пытаясь обнаружить задатки гениальности. Их нет, он просто мудрец». «А чего же он тогда помалкивает, этот ваш мудрец?» «Сказал Спиридунов недовольно. Посоветовал бы что-нибудь». «Мудрецы отличаются скромностью», – заметил Калуца. «Но он себя непременно проявит». «Проявишь?» «Я постараюсь», – ответил Сомов. «Но пока, увы». «Понимаете, Василий Васильевич, мудрецы добывают знания из ничего. Они не могут объяснить, откуда берутся у них эти знания. Не знал, не знал, а потом вдруг раз – и уже знает». «Гений ищет истину, мудрец ею владеет». Или «Ученый ищет истину, мудрец оной применение. Вот примерно так. «Сообщите Сомову какую-либо бесполезную с вашей точки зрения истину. Он немедленно скажет, как ее обратить на пользу». «А, оживился Спиридонов. Это хорошо. Это нам подходит. Вот истина. Мы не знаем, где взять оппонента Гуку. Как?» «Если взять негде, значит, нужно делать самим», – невозмутимо сказал Сомов. «Да?» «Верно». Спиридонов был ошеломлен. «Я, в общем, тоже что-то в этом роде действительно нужен, а нету. Значит, нужно делать? Но как?» «Пока не ясно. Я не в курсе текущей междуведомственной политики», – улыбнулся Сомов. Ха, так и я могу. Но вообще-то мысль интересная. Как сделать надо?» «Есть четыре способа. Деление, умножение, вычитание и сложение». «Можно попробовать вычитание. Деление тоже иногда дает хорошие результаты», – заметил Сомов. «Деление? Кого делить? Гук? А как?» «Можно пополам, но лучше по интересам. На дальних и ближних. На планетников и межпланетников. На начальников и руководителей». «Да-да-да, я уже ухватил. Вот именно. На начальников и руководителей». Это надо обмозговать. И мы это сделаем. Агире. чего молчишь? Думаю, чем отличаются начальники от руководителей. Потом объясню. У меня, знаешь ли, хобби. Я на досуге размышляю и пишу трактат о методах руководства. В общем, идею я воспринял. Будем думать. Но сейчас я все же хотел бы понять, почему вы решили проводить эксперименты там. Спиридонов ткнул пальцем в потолок. Видите ли, вмешался Калуца. существовало несколько аргументов «за». Во-первых, нас волновала проблема кролика. В процессе эксперимента используются весьма чувствительные элементы, регистрирующие биополе. Вживлять их в мозг слишком грубо. Люди ведь не обезьяны. Пришлось использовать достаточно мощные усилители. И тут выяснилось, что вместе с полезным сигналом они усиливают и шумы. Причем самой разнообразной природы. Начиная от тепловых шумов в электрических цепях и кончая обычными радиопомехами. Кроме того, нам тогда показалось, а сейчас мы это выяснили совершенно точно, что полевой фон здесь на Земле содержит компоненту, составленную из... Как бы это сказать? Ведь каждый человек излучатель. Правда, очень слабый, но зато здесь на Земле людей очень много. Кстати, наши исследования по данной тематике имеют и прикладное значение. Например, я полагаю, что случаи массовых психозов объясняются резонансным переизлучением биокомпонента электромагнитного поля. Нечто вроде квантового генератора. Что, непонятно? Лазер работает на этом же принципе. Только там атомы, а здесь мозги. Излучение одного мозга стимулирует излучение всех других. Вот этот момент зафиксируем, это мне нужно. Потом, когда я попрошу, расскажешь еще раз. А то у нас что-то участились психозы, и массовые, и такие, персональные. И что там дальше? А дальше? Мозг человека уникальный прибор. Он обладает колоссальной избирательностью. И я полагаю, он в определенных условиях может извлекать информацию даже из биофона. Собственно... Мысль принадлежит Шеффилду, но я ее разделяю. И означает она ни больше не меньше, как возможность телепатии, озарения, общения с духами усопших и так далее. Вот мы сейчас сидим и обмениваемся словами. Но не только. Мы еще обмениваемся биополями, которые переносят информацию. Вы, например, мне симпатичны, я это чувствую. А вот гиря нет, вероятно у него какое-то специфическое излучение, оно мне мешает. Зато Гиря симпатичен Сомову, и он мне об этом говорил. Так вот, Свяборг и Сомов, как мне показалось, не симпатизировали друг другу. Возможно, в этом и причина того, что с ними произошло. А космос, космос, напомнил Спиридонов. Да, космос. Космос свободен от биофона. Кроме того, металлический корпус Вавилова дополнительно экранировал любое излучение. И в этих условиях, как предполагал Шеффилд, мозг будет испытывать своего рода биоэнергетический или информационный голод. Он станет восприимчивее. А поскольку голод не тетка, всякая личность, занимающая данный мозг, будет испытывать дискомфорт и проявит на уровне подсознания стремление к тому, чтобы найти заменитель биофона в виде, например, другой личности. Неплохо? «Да, занятно», — согласился Спиридонов. «Другой раз всех разгонишь по местам, сидишь в кабинете и как-то становится не по себе. В этом что-то есть». «Вы даже не можете себе вообразить, сколь много в этом заключается», — воскликнул Шеффилд. «Вспомните эпоху мировых войн. Казалось бы, вот живут спокойно, тихо, мирно. И вдруг, словно бы, цепная реакция. Взрыв, сумасшествие в планетном масштабе. Да, экономические причины, но не только». Скорее всего, одно обуславливает другое и наоборот. В ноосфере накапливается колоссальный запас отрицательных эмоций в виде биополей особого рода, а потом разряд. В рамках нашего подхода можно объяснить очень многое. Явление культуры, истоки начала эпох, научных открытий, бум освоения космоса, исторические парадоксы исчезновения целых цивилизаций. Все это проявление и следствие изменения структуры биокомпоненты электромагнитной среды на Земле. Теперь вы понимаете, насколько важны наши исследования. Вот Калуца говорил про Марс, а ведь там совсем иной биофон. Его, собственно, там нет как такового по причине отсутствия биосферы. Корреляция на лицо. Я не столь смел в своих выводах, сказал Калуца, но ясно одно. Нужны исследования. «Возможность формирования сверхличности — это только вершина айсберга. Нам просто необычайно повезло, мы достигли вершины, не задерживаясь у подножья. Мы как бы опустились сверху, а теперь сидим на этой вершине, рискуя поскользнуться, улететь вниз и свернуть шею. Идеи носятся в воздухе. Только хватать успевай, ни с того ни с сего, сказал Спиридонов. Интересное выражение, а?» Как-то подмечено, что всякие идеи рождаются в положенный срок. Позже выясняется, что и сто и двести лет назад кто-то уже пытался сформулировать данную идею. Но она прошла мимо ушей современников. Но вот наступает срок и все. Идея рождается в чьей-то умной голове и заражает все окрест. Как? Почему? И чего ей не хватало раньше? Непонятно. Может быть необходим этот самый фон? Идея вырывается из головы и несется прямо по воздуху, осеняя попутно все прочие головы. «Да», – сказал Калуса, – «что-то в этом роде». Причем с научной точки зрения интересны как раз две полярные ситуации. В одном случае сверхнасыщенность биофона, а в другом почти полное его отсутствие. Мы пытались пощупать последнюю на Вавилове. Я сидел несколько подавленный широтой открывающихся горизонтов и глубиной обсуждаемой проблематики. Спиридонов уже, напротив сохранял полное самообладание и контролировал ход дискуссии, как будто всю жизнь только и делал, что обхаживал Голованов. Но в таком духе беседу можно было продолжать еще неделю, а мне не давал покоя один вопрос, и теперь наступил подходящий момент его вернуть что я и сделал незамедлительно. Ричард Яковлевич, мы уже третий раз возвращаемся на Вавилов для проведения вашего эксперимента, и все время речь заходит о каких-то дополнительных факторах. Сейчас понятно, что речь идет об отсутствии биофона. Но я полагаю, поскольку он имеет электромагнитную природу, здесь на Земле его можно как-нибудь экранировать. Совершенно справедливо, заявил Шеффилд. «Но для этого нужны ресурсы, и немалые», – быстро ответил Калуца. «Судя по взгляду, брошенному в мою сторону, интерес Калуцы к моей персоне заметно возрос». «Понятно», – сказал я, – «но все же у вас была надежда на что-то еще. Или я ошибаюсь?» «Нет, не ошибаетесь. Я…» – Калуца помолчал. «Я надеялся на помощь Господа и, кажется, получил ее». — Что за черт? — произнес Передонов. — Вы это о чем? — О боге, — спокойно сказал Калуца. — А? Какой еще бог? Он кто? Я, кажется, впервые увидел шефа растерянным и немедленно поспешил на выручку. — Вероятно, вы пошутили. — Нет, отчего же, я вполне серьезно. — Ричард, прекрати немедленно, не превращай дискуссию в балаган, — зарычал Шеффильд. «Это твоя идея, бред! Зачем ты суешь ее в каждую дырку?» «О чем речь?» – возопил Спиридонов. «Я хочу знать! Или нас опять дурачат?» «Ни в коем случае. У меня есть гипотеза, а Шеффилд – ярый противник. И если никто не настаивает отдельно, то мы эту гипотезу пока упустим из поля зрения. Ничего подобного мы не сделаем. Давайте ее сюда!» – потребовал Спиридонов. «Хорошо». Калуцца сделался самопокладистость. Гипотеза следующая. Я допускаю существование Бога как высшего существа или мирового сознания. Если на Земле есть ноосфера, то есть сфера разума, то может статься, где-то неподалеку существуют особые точки, в которых фокусируется психополе. Я его так называю. И в этих точках плотность информации настолько велика, что Энтропия становится почти нулевой. Там могут идти процессы особого рода, в совокупности и составляющие так называемый мировой разум, являющийся в свою очередь источником обратного потока информации. Это и есть Господь. Как видите, никакого идеализма и мистики. «Бред и шарлатанство», – прошипел Шеффилд. «Чистая астрология». «Это я уже слышал», – буркнул колодца. «Сама гипотеза не моя. С ней меня ознакомил один мой пациент, человек очень трудной судьбы, душевно больной, но не сумасшедший. Кстати, в прошлом ученый, физик и кибернетик. Он сделал какие-то расчеты и предсказал существование пяти таких точек. Так вот, вблизи одной из них и произошла катастрофа. Забавное совпадение, не правда ли?» А, протянул Спиридонов, – «это еще туда-сюда». «Я-то думал, и вправду вам явился ангел-господин в пламени куста и диктовал откровение. «Явился и диктовал». Это и был тот самый момент просветления, о котором я говорил. «Не было ничего!» – воскликнул Шеффилд. «И быть не могло!» Калутс скривился. «Вот полюбуйтесь, какая трансформация иногда случается!» Ученый с передовыми идеями, светлая голова – Но находит коса на камень, и он становится ретроградом, отвергающим самую возможность явления. Как это объяснить? Здесь не требуется объяснение, ибо любому маломальски грамотному человеку ясно, что это бредятина. Полная чушь. Полная. Но послушайте, я попытался успокоить распалившегося Шеффилда. Но он меня перебил. И слушать не желаю. Не было этого. Было. — это сказал Сомов. — Что было? Калуца подпрыгнул на месте. Это или что-то в этом роде? — Как? Почему же ты до сих пор молчал? — Не знаю. Что-то останавливало. Да и ты, скажем прямо, не выказывал желания откровенничать. Лицо Калуцы пошло пятнами. — Ты? Ты что говоришь? Ты ведь знаешь, что я тогда был не я. Тот, который возник, его больше нет. «А ты, вот он!» «Я тоже не сидел сложа руки», – буркнул Сомов. «Развивался и самосогласовывался согласно твоим же указаниям». «Смотрите на него!» – зарычал колодца. «Вы когда-нибудь видели такое?» Температура разговора достигла градуса кипения. Шеффилд вскочил, колодца тоже. Оба стали похожи на мальчишек. Я занервничал и хотел вмешаться, но Спиридонов опередил. «Ха!» — воскликнул он. — Да мы тут в обществе святых. А тогда чего, спрашивается, орать? Надо выпить, святое дело. Обмоем и осенение, и воскресение, и вознесение. А то устроили тут великий пост, понимаешь? Мариша обреченно произнес Сомов. — Вина дорогим гостям. И яство туда же. Что ты от меня хочешь? Я же не ангел, чтобы все иметь в виду. «Ладно уж», – буркнул Калуца, – «оба хороши. После бала я тебе задам трепку». Мариша появилась с целой корзиной красивых бутылок и, поставив их на стол, заявила. «Папе не давайте, он и так в последнее время...» «Мясо подавать?» «Все подавай», – скомандовал Спиридонов. «Все, что есть на стол. У нас будет пир горой. А папе твоему шиш». Он будет услаждать наш слух рассказами об аварии на Вавилове. Грешник твой папа, а мы ему сделаем отпущение грехов.